Глава 3. Поэзия, как на том настаивает Пушкин, вечно остается молодой. Но ее вечность и вечная молодость тем отчетливее обозначаются для нас, чем яснее мы обнаружим, какая эпоха непосредственно взрастила ее и, что не менее, а может быть более важно, каково ее собственное участие в формировании той же самой эпохи. Критика же, в отличие от поэзии, куда более прочно прикреплена к историческому моменту, потому и неизмеримо настоятельнее требует исторического суда над собою. Словом, какими бы высокими достоинствами не обладала она, они уж никак не скажут, что она чудо. Критики просто нет без принципа строгого детерминизма, под каким бы углом ни применялся он. И в этом пункте наибольшая уязвимость критики при строгом историческом подходе к ней, ибо как раз в природе ее детерминизма в наибольшей степени отражается момент, которым она порождена и которому служит, но который, однако, остался уже позади. Пушкина «Ведение нашего времени» испытала сильнейшее влияние со стороны вульгарного социологизма и формализма. Но если о вульгарном социологизме ныне, по крайней мере, можно сказать, что он отвергнут, хотя отчасти и формально, то с формализмом дело обстоит иначе. Ныне он, действительно видоизменившись, выдает себя за структурализм, да и давние традиционные работы крупнейших формалистов, обладающие и в самом деле многими достоинствами, в наше время сделались модными. В некотором весьма существенном отношении они препятствуют более углубленному постижению классического наследия. Достаточно сказать, что для формалистов искусство никогда не было проявлением глубин человеческого духа, только расширением видоизменением и усовершенствованием художественных форм и их компонентов. Если говорить о современном пушкиноведении, здесь одно из первых мест принадлежит Тынянову. Однако не следует закрывать глаза на то, что в основу своей концепции творчества Пушкина, как и самой его личности, положил он, в общем, формальный принцип. «Как бы высока ни была ценность Пушкина», утверждает Тынянов, ее все же незачем считать исключительной, незачем смотреть на всю предшествующую литературу, как на подготавливающую Пушкина и в значительной мере им отмененную, а на всю последующую, как на продолжающую его или борющуюся с ним. Этот наивный теологизм ведет к полному смещению исторического зрения. Вся литература под знаком Пушкина становится бессмысленной, а сам он остается непонятным чудом. Историка-литературное изучение, вполне считаясь с ценностью явлений, должно порвать с фетишизмом. Ценность Пушкина вовсе не исключительно, и как раз литературная борьба нашего времени воскрешает и другие великие ценности державин. Нет, возражаю я Тинянову. Ценность Пушкина именно исключительно. Мы останемся в стороне от него, если не признаем его исключительности по примеру его великих последователей. Не увидим в нем чуда, как они это видели. В том бессмертная их заслуга. Нам остается лишь по достоинству оценить ее и извлечь из нее уроки для себя. Каждый из них обнаруживал в себе какую-то неполноту по сравнению с Пушкиным. Пушкин ничего подобного не испытывал, не только по отношению к своим русским предшественникам, но также и к гениям всемирной литературы, таким как Данте, Шекспир, Гёте или Байрон. Между тем, в Байроне, как это с пронзительностью ему одному свойственной, заметил Пушкин, чувствуется потребность в соизмерении себя с Гёте, а Гёте в свою очередь соизмерял себя с Шекспиром. И в этом соизмерении оба оказывались в невыгодном положении. Пушкину было достаточно чувствовать и сознавать себя Пушкиным. Никакого соизмерения с кем-либо, никакой зависти к кому бы то ни было. В Пушкине ощущение достаточности и полноты собственного гения. Пушкин сразу, начало и вершина, великой русской литературы, занявшей место в ряду величайших литератур мира. Надо еще добавить, что как в своей потребности соизмерить себя с Пушкиным, так и в осознании невозможности достигнуть художественных вершин, на которые поднялся один Пушкин, великие русские писатели чувствовали себя одновременно и продолжателями его традиций, и исполнителями повелений своего времени. Вот парадокс. Нельзя было следовать заветам и традициям Пушкина, в каком-то смысле не отступая от них. Создавалась трагическая коллизия, разрешить которую никому не было дано. Получалось, только ценой известных потерь можно было совершить новые великие художественные открытия, идя по следу Пушкина. Из гениальных русских писателей одному только Гоголю выпало счастье бок бок – Работать с Пушкиным, испытывать непосредственное влияние не только творчества, но и самой личности его. Пушкину обязан Гоголь замыслами главнейших своих произведений «Ревизора» и «Мертвых душ». Недаром у Гоголя была такая неотступная потребность проникнуть в сущность того, что есть Пушкин. Он видит в нем эталон поэта причем в плане всей всемирной поэзии, а не одной только русской. Вместе с темой загадку, поскольку не находит в нем особого предназначения для своего времени, вообще для общественно-исторического процесса, кроме того, что он является собою, так сказать, образец воплощения поэта как такового. В результате, перед Гоголем даже не возникает проблемы пути Пушкина, его самоосуществления в определенных исторических обстоятельствах, применительно к этим обстоятельствам. Между тем, кто обходит эту проблему, оставляет в стороне и вопрос об историческом, а не только эстетическом значении Пушкина. С Гоголем так и получилось. При всем том, что он прозрел в Пушкине чрезвычайное может быть, единственное явление русского духа. Поэзия Пушкина, являясь эталоном и пределом художественности, являлась и могущественной силой, формирующей исторический процесс своего времени. Странность тут в том, что, вписываясь в его ход, она подчинялась более своим собственным велениям, чем от него исходящим. От того в ней столько кажущейся произвольности и непоследовательности, а в действительности самоуправляемости. Каждая новая ступень, на которую она поднимается, ни в коей мере не предопределена предшествующей ступенью. Ее движение как бы зигзагообразное. Если в первом послании к Чадаеву 1818 говорится, что в момент, когда Россия вспрянет от осна, Она сразу же воздаст декабристам свою благодарность, напишет их имена на обломках самовласти. То в годом позже написанной деревне возлагается надежда на падение рабства по манию царя. Пройдет еще два года. И Пушкин опять напомнит своему другу об их заслугах перед Отечеством, которое, коли удастся ему добиться освобождения, даст им право. Занести свои имена скрижали его истории хотя бы только на камне дружбой освященном. Еще пять лет спустя, в 1827 году, он провозгласит «Я гимны прежние пою, имея в виду верность идеалам своей молодости». Не над Пушкиным властвовали какие-либо убеждения. Он всегда был хозяином своих убеждений, хотя бы в том отношении, что то и дело возвращался к убеждениям, от которых, казалось бы, совсем отступился. Он, скажем, в первую очередь, хотел видеть свой народ освобожденным от крепостного рабства, и связывал эти надежды свои то с царями, преисполненные недоверие к ним, основанного на историческом и личном опыте, то с антиправительственными движениями, неизменно сочувствуя им, однако не полагаясь на них целиком, невозможно было ему окончательно положиться на них, поскольку они пока не привели ни к каким положительным результатам. К тому же его озадачивал самый способ насильственных переворотов. Вот он и колеблется. Хотя все его симпатии были на стороне людей, руководимых в своих деяниях передовыми идеалами. Он отнюдь не становился монархистом, когда в чем-то полагался на царей, ибо всегда оставлял за собой право оценивать их и относиться к ним, исходя из того, какое благо и какое зло приносят они своими способами управления государством. Будучи тесно связанным с передовой мыслью и передовыми движениями, с тем же декабристским движением, он не примкнул окончательно и к декабристам, по разным причинам, и не только по причине сомнения в том, достаточными ли силами располагают они для осуществления своих целей, но и по той, чего будет стоить их осуществление и каковы результаты из этого получатся. разве сама революция не нуждается в таком взгляде на самое себя? Однако это показывает диапазон мировосприятия Пушкина. Мало, однако, сказать, что поэзия Пушкина предана делу служения своему Отечеству. Она, кроме того, и в первую очередь верна своему назначению. Подлинный поэт, с точки зрения Пушкина, самое независимое на свете существо, и он добивается своей независимости только средствами самой поэзии. Здесь объяснение противопоставления им своего «я» всему остальному исторически сложившемуся миру. Он осуществляет эту свою цель, невзирая ни на какие препятствия. Неудивительно, что поэтическое мировосприятие Пушкина отмечено печатью эпикурейства, и так от самого начала до самого конца. Эпикурейство юного Пушкина с годами перерастает в целую философию наслаждения, получившую гениальное художественное воплощение в Каменном госте. Под наслаждением, даже в свои юные годы, Пушкин подразумевал не бессмысленный разгул, а радости бытия, без которых человеческая жизнь превращается в скучное отбывание срока. Пушкинская поэзия тематически и стилистически необъятна, как и сама жизнь. Неубеждения, выраженные в ней, дают ей направление, но она им, всегда властвуя над ними, сохраняя верность самой себе, ее отличает феноменальная разноречивость имеющихся в ней и не поддающихся никакому обозрению, мнений, суждений, призывов, верований, что не только не лишает ее единства, но уподобляет это единство тому, которое присуще, скажем, отдельному человеку или целому народу. Пушкин представляет собой сплошное сплетение антиномий. Гений многолик, как и сама жизнь, это верно? Особенность гения Пушкина в предельной автономности даже по отношению к самому себе. Сквозь все его творчество проходит и тема суда над этим творчеством, сама принадлежащая к творчеству высшего порядка. Пушкин не столько, собственно, меняется, сколько вида изменяется. Происходившие в нем перемены, если и обусловлены чем-то, к самими собою, непрестанным обновлением духовных его сил. Как гениальный русский поэт, Пушкин корнями своего творчества уходит в историю своего отечества. Но тем больше интерес у него к духовному наследию всего человечества, неотъемлемой частью которого – мыслит он свою родину. Неутолима была жажда его к испытанию себя новыми и новыми впечатлениями и знакомствами. Последние были буквально неисчислимы. Пушкина интересовал всякий человек. Своей способностью легко сближаться с самыми разными людьми Пушкин прославился уже в лицее. В царском селе был расквартирован полк, побывавший в Париже в 1814 году. Среди офицеров его было немало людей замечательных, таких, в частности, как Чаадаев. Это были, хотя еще и совсем молодые люди, но имевшие за плечами большой жизненный опыт, а Пушкину не было еще и семнадцати. Между тем он общался с ними как равный с равными, дававший о себе знать поэтические гении юного поэта, в полном смысле покорял всех, редко без Пушкина, проходила какая-нибудь офицерская пирушка. Здоровье своего он не щадил, здоровьем он наделен был крепким. Кипение молодых сил и задорных умов представляло неисчерпаемый источник для его поэтического вдохновения. Над Россией загоралась новая заря, и лишь пушкинский гений в состоянии был восславить ее. Судьба Пушкина оказывалась созвучной судьбе его отечества. По окончании лицея в 1817 году Пушкин перебирается в Петербург в довольно скучный родительский дом. По-своему, это было весьма кстати. Великосветские знакомства юного Пушкина были таким контрастом по отношению к унылой обстановке родительского дома. В блестящих петербургских залах его принимали за блеск таланта, а не за принадлежность к знатной семье. Пушкин, как известно... Обожал шумные светские вечера, окружение великосветских дам. Особенно льнули к нему знатные дамы, уже вступившие или вступающие в пору своего увядания. Он и сам находил какую-то щемящую приятность в общении с ними. Тут Екатерина Андреевна Карамзина, которую упорно называют его тайной любовью, а ведь она ему в матери годилась. Хотя легенда о его любви к ней теперь можно сказать опровергнута, но нет сомнений, что они испытывали взаимную симпатию. Тут и Елизавета Михайловна Хитрово, уже откровенно в него влюбленная, а разница в возрасте тоже весьма солидная. Тут и Прасковья Александровна Осипова, с которой Пушкин был настолько дружен, что их дружбе не хватало только объяснения в любви с обеих сторон. И вот я задумался. Над строкой люблю я пышное природы увиданье. Не имеет ли она более широкого смысла, чем тот, что непосредственно заключен в ней? Красота увядания неотразима тем, что на наших глазах уходит от нас, а потому словно настаивает на том, чтобы мы не упустили момента налюбоваться ею. Едва успев встать за всегда модных великосветских салонов Пушкин тут же завел роман с княгиней Евдокией Ивановной Голицыной, прозванной полуночной принцессой из-за ее пристрастия к бальным ночным бдениям. Разница в возрасте – 20 лет. Ему 17-18, ей 37-38. Пушкину, только что вырвавшемуся из лицейской клети, особенно интересны были такие парадоксальные романы. Тем более, что дама его сердца была демонстративной монархисткой. Как раз этим усугублялась парадоксальность положения. Взамен любовных излияний он слал ей стихи вольнолюбивого содержания. Галицына имела и большой успех у мужчин. В числе конкурентов Пушкина был и Вяземский. Не исключено, что и уже предчувствовавший старость Карамзин был к ней не совсем равнодушен, Во всяком случае, расположение ее к Пушкину раздражало Карамзина. Кстати сказать, у него дома, и познакомилась она с Пушкиным. Раздражение Карамзина явно чувствуется в следующих его словах. «Пушкин смертельно влюбился в Пифию Голицыну, и теперь проводит у нее вечера, лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет стихов от любви». Признаюсь, что я не влюбился бы в пифию, от ее трезубца пышет не огнем, а холодом. Но Карамзин ошибался, думая, что Пушкин не пишет стихов от любви, будучи влюбленным в Голицыну. Стихи уже были, но, прочитав их, Карамзин не пришел от них в восторг. Это и понятно. «Краев чужих, неопытный любитель». И своего всегдашнего обвинитель я говорил. В отечестве моем где верный ум, где гений мы найдем? Где гражданин с душою благородный, возвышенный и пламенно свободный? Где женщина, не с хладной красотой, но с пламенной, пленительной, живой? Где разговор? Найду непринужденный, блистательный, веселый, просвещенный. С кем можно быть не хладным, не пустым. Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел и примирен с отечеством моим, краев чужих неопытный любитель. Столь же была и столь же по существу значительно стихотворное обращение Пушкина к Голицыной при посылке ей Оды вольность. Простой воспитанник природы, так я бывало воспевал мечту прекрасную свободы, и ее сладостно дышал, но вас я вижу, вам внимаю, и что же, слабый человек, свободу потеряв навек, неволю сердцем обожаю.